когда теория получаса просто необходима. Иногда теорию получаса еще называют искусством маленьких шагов, поскольку это стратегия движения к своей цели маленькими, не слишком, на первый взгляд, заметными, но постоянными шажками. И неважно, какая это цель, глобальная или маленькая, ежедневная, в любом случае тот, кто дойдет до нее, будет вознагражден и результатом, и повышением самооценки, и возрастающим самоуважением. Было бы большая ошибкой считать, что теория получаса пригодится только тем, кто планирует каким-то образом менять свой жизненный уклад, сферу деятельности или специальность. На самом деле, теория получаса отлично работает и на бытовом уровне. Более того, зачастую именно на бытовом уровне она и необходима. Если вы еще не созрели для глобальных перемен, но все же хотите жить лучше и комфортнее, теория получаса станет для вас настоящей палочкой-выручалочкой. И вот почему. Ежедневная получасовая гимнастика или пробежка – это гарантия того, что у вас будет гораздо меньше проблем со здоровьем или их не будет вообще. Особенно актуально для тех, кто занимается сидячей работой. Каждодневная получасовая уборка в доме – гарантия того, что вам никогда не придется беспокоиться из-за беспорядка. Вы всегда будете жить в чистоте, и никакой визит нежданных гостей не выбьет вас из колеи. Посвящайте 30 минут в день самоконцентрации и обдумыванию своих действий. И творческий кризис никогда не сможет к вам подобраться. Вам не придется беспокоиться о недостатке идей или потере креативности, если вы будете выделять полчаса для того, чтобы прислушаться к себе и вести личные записи. Полезное чтение хотя бы по полчаса в день способно сделать вас настоящим экспертом в той или иной области. Поиск и создание источников дохода, которому вы уделите 30 минут в день, позволят вам никогда не беспокоиться о своем финансовом благополучии. Уделяя полчаса в день для того, чтобы выслушать своего партнера и обсудить его дела и проблемы, вы сможете предотвратить возможные проблемы в отношениях и выстроить действительно гармоничный союз. В конце концов, 30 минут полноценного отдыха – это отличное лекарство от усталости, переутомления и профессионального выгорания. Как видите, даже в повседневной жизни теория получаса необходима. Она спасет вас от многих каждодневных проблем и позволит значительно улучшить свои возможности, способности, отношения. Попробуйте, и вы убедитесь, как эффективно это действует.